Глава 39 Урок. Кристина. «Двигай помпочку повыше. Да, вот так. И обопринь спиной о подушку», — решительно командовал Кей, усаживая меня на кровати поудобнее. «Колечко надень на пальчик, чтобы не мешало. О да, детка, теперь начинай меня гладить», — разлёгся он на моих коленях. «А как же урок?» Усмехнулась я, начиная почесывать его за ушком. «Все продумано, мышенька!» — довольно прищурился Кей Млетласке. «Поглаживание моего мягкого меха будет действовать на тебя расслабляюще и дарить приятные ощущения, и твой неокремший мозг будет лучше усваивать новую информацию». Так на когнитивном уровне закрепится устойчивая связь между удовольствием и получением знаний. Будем совмещать приятное с полезным. Выдал тираду код. — Каком уровне? — переспросила я, опешив от такого научного подхода. — Когнитивном, лапонька моя пушистая, то есть на уровне познавательных процессов, — невозмутимо пояснил ленгвар Итак, приступим. Для начала краткая лекция по истории Миранды. А ты гладь, гладь, не останавливайся. Хорошо, улыбнулась я и приготовилась слушать. Не так давно, всего 800 лет назад, жители Миранды столкнулись с проблемой перенаселения. Деток рождалось много, и все понимали, что через пару сотен лет Начнется дефицит еды и воды, наступят голод, болезни и хаос. Поэтому было принято решение о создании межмирового портала, чтобы осваивать другие миры. В то время правителями всей Миранды были золотые драконы, император Тан и его жена Верона. «Родители димитриана догадалась я. «Верно!» – кивнул кот. Того засранца, что спеленал меня как малыша и его брата-близнеца Тентуриана. Со вторым ты еще познакомишься, не сомневайся. С помощью сильнейших магов планеты Вархала и Доггерти золотым драконом удалось создать стабильный портал, и мир получили возможность путешествовать по другим планетам. «Вархала?» – переспросила я. «Да, это тот самый тип, который спер вторую половину ключа у Тиндуриана, сбежал на землю и влил этот артефакт в тебя. Не знаю, чем он так обкурился, вроде нормальный мужик был. Ну ладно, рассказываю дальше». «Нам удалось исследовать около десяти миров, в том числе и землю, но случилось несчастье. Наши ученые угодили в плен на одной агрессивной планете и под пытками рассказали, как попасть на Миранду. Спустя месяц из портала перед Императорским дворцом вышла целая вражеская армия. Эти существа были облачены в черные балахоны, а выглядели они как смертный грех в разгар Голодомора. Тонщие, жилистые, они были на удивление сильными». Пепельно-серая кожа, перепончатые крылья за спиной, реденькие волосы на голове, острые клыки и ярко-красные глазам. Просто ужас во плоти, а злобы из них лезла, как масти с тюбика. Мы назвали их тенями. Им нужны были рабы и самки для утех, и все, кто был с этим не согласен, уничтожались. Так, на нашей тихой, спокойной Миранде началась Великая война. Она длилась всего три года, но планете был нанесен существенный урон. Почти половина населения была убита, а из-за магического оружия, которое применили тени, большинство женщин утратили способность к размножению. «А тех, кто может рожать малышей, стали называть вейсантами, да?» — догадалась я. «Вот видишь, как благотворно на тебя влияет поглаживание котика!» «Отлично, соображаешь!» — одобрительно махнул лапкой Кей. «Ты сказал, что ваши враги применили магическое оружие», — задумалась я. «А я ведь вроде как ключ. Как думаешь, я могу помочь этому миру обратить магию теней вспять?» «Вряд ли, мышенька!» — вздохнул Кей. «После Великой войны прошли сотни лет, и была куча попыток нейтрализовать вражескую магию с помощью ключа. Бесполезно. Но твое желание очень похвально!» Он ласково лизнул мою руку. «Добрая ты у меня женщина!» «А эти тени, они тут еще остались или их потомки?» — спросила я. «Нет, они были уничтожены все до единого», – заверил меня Кей. «Император Тан и его жена Верона отдали очень много своих жизненных сил, чтобы закрыть портал и ослабить магию неприятеля. Поэтому раньше времени ушли за грань прожив после победы не несколько тысяч лет, а всего три сотни. Но Всевышний дал им великую радость» перед смертью подарив двух сыновей. Близнецам было по двадцать, когда им пришлось зайти на трон. Родители любили каждого одинаково сильно и поделили для них свою империю на северную для Димитриана и южную для Тентуриана, и назначили им опытных советников Лавлина и Рейниэля. «И все? Проблема с тенями осталась в прошлом?» — уточнила я на всякий случай. «Да». Тот портал был закрыт, а главная вражеская моиска была разгромлена в решающей битве под Мейбурном. Один гениальный стратег, эльфийский генерал, заманил теней в ловушку и взорвал перед ними плотину. "Догадываешься, как его звали?" хитро прищурился кот. "Вальдис?" ахнула я. "О, да, детка. Он разбил армию теней. «А сегодня одна шустрая Вейсанта подбила его самого в коридоре!» — захрюкал Кей, заходясь от смеха. «Ой!» — смутилась я, сгорая от стыда. «Ладно, Кей, все, хватит изображать Свинтуса. Лучше расскажи мне про Вейсант. Они тут на вес золота, я правильно понимаю?» Постаралась я сменить тему. «А обычные женщины что, совсем не рожают?» «Нет, почему же рожают?» «Только мало кто и очень редко», — успокоился, наконец, кот. «А весь выявляют сразу после рождения по особому карамельному запаху и увозят в специальное место, называемое хранилищем». «Отбирают у матери и отца. У меня в душе все похолодело». «Именно», — кивнул кот. «Но то, что ты не отдашь никому своего котенка...» «Это ежу, понятно», — улыбнулся Кей. «Почему сразу котенка?» — удивилась я. «Так ведь тай первым покрыл твое сладкое тельце, а коты они ты знаешь ли», — снисходительно посмотрела на меня это животное. «Ладно, рассказывай дальше», — отмахнулась я от него. «В хранилище над каждой такой малышкой трясутся, как над зеницей ока». Ограждает всех бед и болезней. К ним представляют персональных хранителей. И едва Вейсанта достигает совершеннолетия, и ее сразу выдают замуж за какого-нибудь из аристокрантов. Первый муж Вейсанты всегда назначается императором. Этот счастливчик получает доступ к хранилище на несколько дней, где он присматривает себе супругу на всю оставшуюся жизнь – Император, как правило, утверждает этот выбор. «А саму девушку что, просто ставят перед фактом?» – возмутилась я. «Да, но в дальнейшем она может завести себе столько супругов, сколько пожелает, из любых социальных слоев. И если первый муж чем-то не понравится или будет противен, то остальные мужья его быстро затюкают по ее просьбе». Так что искусству ублажать женщин и угождать им тут учатся довольно рано. Все детки наследуют социальный статус отца. Например, если Вейсанта вышла замуж за герцога, воина из за простого, но очень красивого землепашца, то ее дети пойдут по стопам их пампочек, и перемещение по социальной лестнице предусмотрено только сверху вниз. «Аристократ может быть лишён титула и превратиться в простого рабочего. Слугу или крестьянина, а вот наоборот, никогда!» Кейз отрез головой под моей ладонью, требуя гладить его без остановок. «А девочке не висанты. Рождённая от крестьянина будет крестенкой?» – уточнила я. «Конечно», – подтвердил Пушистик. «Но это не помешает ей взять в мужья кучу аристократов». «Если они захотят принести ей брачные клятвы». «Как все сложно», — призадумалась я. «Да не особо», — фыркнул Кей. «Ладно, все, с лекциями на сегодня закончили. Переходим к изучению языка. Я буду знакомить тебя с универсальным наречием Миранды. Его понимают все — и эльфы, и оборотни, и гномы, и люди, и драконы. Слушай и повторяй». «Любовь» произносится как «любовь». «Любовь», — повторила я, как усердная ученица. «Ой», — Кей растерянно захлопал глазками. «Вот ведь окази. На каком бы языке я ни говорил, ты будешь воспринимать его как свой, родной, я ежелингвар. Мне срочно нужен ассистент. Я называю слово, он его озвучивает, а ты записываешь транскрипцию и перевод в тетрадку». Соскочив с моих колен, кот схватил со стола блокнот Тайлериса и карандаш. «Кей, нельзя же вещи брать без спроса!» С сомнением покачала я головой. «Все нужное необходимо прятать. А раз лежит на виду, значит, можно пользоваться», заявил мой учитель, сунув эти предметы мне в руку. «Тигру эти записольки нужны были, когда он страдал от немоты. А теперь-то ему зачем?» «И вообще, он же муж твой родной, все, что принадлежит ему, твое!» «А что насчет ассистента? Ты позовешь Даниэля или Тая?» «Предположила я». «Ты что? Им ведь целый императорский полк надо разместить в гарнизоне, причем до темноты!» фыркнул кошек. «Ты представляешь, как они заняты?» «Но я знаю одного очень толкового красавчика, с прекрасной индиэнкцией, который сейчас совершенно свободен. Погоди, я за ним сбегаю. Кстати, ты ему поцелуй задолжала?» Добавил он уже в дверях и выскочил в коридор прежде, чем раздался мой протестующий на грани паники вопль. «Кей!»